Глава 26. Весть о чудесном спасении Лигии быстро распространилась среди уцелевших от погрома христиан. Они приходили, чтобы посмотреть ту, на которой явно проявилась благодать Христа. Раньше других пришел молодой Назарий с матерью своей, Мириам, у которых до сих пор тайно проживал апостол Петр. А за ними стали приходить и другие. Все вместе, и Лигия, гости и христиане-рабы Петрония, внимательно слушали рассказ Урса о голосе, который прозвучал в его душе и повелел бороться с Диким Туром. Христиане уходили с верой и надеждой, что Христос не позволит истребить на земле оставшихся верных, пока не придет сам на страшный суд. Надежда эта поддерживала их, потому что гонение не прекращалось до сих пор. Человека, которого признавали христианином, тотчас хватали в Вигиле и бросали в тюрьму. Жертв теперь было, конечно, меньше, потому что огромное большинство было замучено. Уцелевшие или ушли из Рима, чтобы переждать бурю в отдаленных провинциях, или старательно скрывались, решаясь собираться на общие молитвы лишь в аринариях, далеко лежащих за городом. За ними следили. Хотя игры были закончены, их берегли для следующих игр или судили немедленно. Хотя римский народ не верил, что христиане были виновниками пожара, все-таки их объявили врагами человечества и государства, и Эдикт против них сохранял еще свою силу. Апостол Петр долго не решался показываться в доме Петрония. Наконец, однажды вечером Назарий возвестил о его приходе. Лигия, ходившая теперь без посторонней помощи, и Вениций выбежали ему навстречу. Они радостно припали к его ногам, а он приветствовал их с большим волнением, потому что немного осталось овец в том стаде, которое было поручено ему Христом, и над судьбой которого плакало его великое сердце. Когда Вениций сказал ему «Отец, по твоим молитвам Спаситель вернул мне ее», старец ответил «Он вернул тебе по вере твоей, и для того, чтобы не замолкли все уста, которые исповедовали имя его». По-видимому, он думал в это время о многих тысячах своих детей, растерзанных дикими зверями, о крестах, которыми покрыты были арены, и о живых светочах в садах зверя, потому что в словах его чувствовалась великая печаль. Венеция и Лигия заметили, что волосы его стали совсем белыми, Весь он согнулся, а в лице было столько печали и страдания, словно он пережил все мучения и пытки, перенесенные жертвами бешенства и безумия Нерона. Но оба также понимали, что если Христос принял мучения и смерть, то никто не может уклониться от этого. Их сердца разрывались при виде апостола, согбенного под бременем лет, страданий и боли. Вениций, который хотел через несколько дней отвезти Лигию в Неаполь, где они должны были встретиться с Помпонией и ехать дальше, в Сицилию, стал умолять Петра, чтобы он вместе с ними покинул Рим. Апостол положил руку на голову Веницию и сказал, «Я слышу в душе слова Господа, который сказал мне у Тивериадского озера, «Когда ты был молод, то припоясывался и шел, куда хотел». Но когда состаришься, то протянешь руки твои, и другой припаяшет тебя и поведет, куда ты не хочешь. Поэтому я должен идти за паствой своей». Они не понимали, что он сказал, поэтому он прибавил. «Подходит к концу путь мой, но гостеприимство и отдых я найду только в доме Господа моего». И он обратился к ним, говоря... «Помните обо мне, потому что я возлюбил вас, как отец любит детей своих. А что будете творить в жизни своей? Творите во славу Господа!» Он простер над ними дрожащие руки и благословил их. Они чувствовали с глубоким волнением, что может быть это последнее благословение, полученное из его рук. Но им суждено было увидеть его еще раз. Несколько дней спустя Петро не принес с полотина грозные вести. Было обнаружено, что один из вольноотпущенников Цезаря – христианин. У него нашли письма апостолов Петра и Павла, а также письма Иакова, Иуды и Иоанна. О в Риме Петра Тигелину было известно и раньше, но он думал, что старик погиб вместе с тысячами других христиан. Теперь обнаружилось что два зачинателя новой религии до сих пор живы и находятся в столице, поэтому решено было найти их и схватить, чего бы это ни стоило. Надеялись, что с их смертью последние корни ненавистной секты будут окончательно вырваны. Петро не слышал отвести, на что Цезарь отдал приказание, чтобы через три дня Пётр и Павел были в Мамертинской тюрьме и что значительные отряды претарианцев посланы для производства повального обыска во всех домах за Тибром. Узнав об этом, Венеций решил пойти предупредить апостолы. Вечером они вдвоем с Урсом, надев гальские плащи и закрыв лица, пошли к Мириам, у которой жил Петр. По пути они видели дома, окруженные претарианцами, которых привели какие-то неизвестные люди. Жители были обеспокоены. В некоторых местах собирались толпы любопытных. Центурионы допрашивали схваченных о Петре Симоне и о Павле из Старса. Урс и Венеция, опередив солдат, счастливо добрались до жилища Мириам, где застали Петра, окруженного небольшим числом верных. Тимофей, помощник Павла и Лин, также находились около Петра. При известии о близкой опасности Назарий вывел всех тайным ходом до садовой калитки а потом в покинутые каменоломни, которые находились недалеко от Яникольских ворот. Урс при этом нес на руках Лина, кости которого сломанные при пытках не срослись до сих пор. Когда все они очутились в подземелье, то почувствовали себя в безопасности, и при свете фонаря, который зажег Назарий, стали совещаться, как им спасти дорогую для них жизнь апостола. «Отец», — обратился к нему Венеций, — Пусть завтра на рассвете Назарий проводит тебя из города к Альбанским горам. Там мы отыщем тебя и возьмем Вансиум, где ждет корабль, на котором мы должны ехать в Неаполь и Сицилию. Счастливым для меня будет тот день и час, когда ты войдёшь в дом мой и благословишь мой очаг. Остальные выслушали это содобрение, мы уговаривали апостола согласиться. Уходи, дорогой пастырь наш, потому что тебе невозможно оставаться в Риме. «Сохрани живую правду, чтобы не исчезла она вместе с нами и тобой. Послушай нас, которые умоляем тебя как отца. Сделай это во имя Христа», — восклицали некоторые, касаясь одежд его. А он ответил, «Дети мои, кто может знать, когда ему Господь назначил предел жизни?» Но он не сказал, что останется в Риме, и колебался, не зная, что делать потому что давно уже вошла в душу его неуверенность и даже тревога. Паствы его была рассеяна, дело разрушено. Церковь, которая расцвела как пышное дерево после пожара, была обращена в прах и зверем. Не осталось ничего, кроме слёз. Ничего, кроме воспоминания о муках и смерти. Посев дал обильные всходы, но дьявол втоптал их в землю. Воинство ангельское не пришло на помощь погибающим, и вот Нерон в славе возвышается над миром. Страшный, более могучий, чем прежде, владыка суши и моря. Не раз божий рыбак протягивал в одиночестве к небу руки свои и спрашивал «Господи, что должен я делать? Как мне устоять?» «И как я, старый, буду бороться с этой страшной силой злого духа, которому ты позволил владычествовать и побеждать?» И он восклицал из глубины своей неизмеримой боли, повторяя в душе, «Нет больше овечек, которых ты повелел мне пасти. Нет твоей церкви, опустение и печаль в столице твоей. Что же велишь мне делать теперь? Остаться ли мне здесь?» или увезти остаток паствы, чтобы мы где-нибудь за морем в тайне славили имя твое. Он смущался, верил, что живая правда не исчезнет и должна победить, но, может быть, думал он, не пришло ее время, и придет оно лишь тогда, когда Господь сойдет на землю в день суда, в славе и силе, более могущественной, чем сила Нерона. Часто ему казалось, что если он сам покинет Рим, то верные пойдут за ним, и он приведет их туда, далеко, в тенистые леса Галилеи, к тихому Тиверятскому озеру, к пастухам, спокойным как голуби или как овцы, которые пасутся там на изумрудной траве. И все большее желание тишины и отдыха, все большая тоска по родной Галилее охватывала сердце рыбака, все чаще слезы набегали на глаза старца». И когда он останавливался на том или другом решении, тотчас охватывали его страх и тревога. Как покинуть ему город, в котором земля напитана кровью мучеников, где столько умирающих громко свидетельствовали истину? Может ли он один уклониться от этого? И что скажет он Господу, когда услышит слова «Вот, умерли они за веру свою, а ты убежал?» Дни и ночи проходили у него в печали. Те, кого растерзали звери, кого распяли на кресте, кого сожгли в садах Цезаря, успокоились в Господе после часа страданий. А он не мог спать и чувствовал более жестокую пытку, чем могли придумать палачи. И часто рассвет заставал его в тоске. И он из глубины наболевшего сердца восклицал, «Господи, зачем ты велел мне прийти сюда?» «И в этом логовище зверя основать столицу твою». В течение тридцати четырех лет после смерти Господа своего он не знал покоя. С посохом в руке он обходил землю и проповедовал добрую весть. Силы его истощились в трудах и странствиях, пока он не утвердил, наконец, в этом мировом городе дело Учителя. «И вот теперь огненное дыхание зла уничтожило всё. И старик видел, что борьбу нужно начинать сначала. И какую борьбу? С одной стороны Цезарь, Сенат, народ, легионы, охватившие железным обручем весь мир, бесчисленные города и земли, могущество которого не постичь умом человеческим, а с другой он, согбенный летами и трудом, с усилием поднимающий дрожащими руками свой посох. Поэтому он говорил себе, что не ему мерятся силами с Цезарем Рима, и что дело это может совершить лишь Христос. Все эти мысли пронеслись в его усталой голове, пока он слушал мольбы последней горсточки верных. Они же все теснее окружая его повторяли «Спасайся, учитель, и нас уведи и спаси от ярости зверя». Наконец, и старый лин склонил перед ним свою голову мученика. «Отец», — сказал он, — «тебе, спаситель, велел пасти овец своих, так иди туда, где можешь найти их еще. Живет Слово Божье в Иерусалиме, Антиохии, Эфесе и в других городах. Чего ты достигнешь, оставаясь в Риме? Если пойдешь на муку, то увеличишь тем торжество зверя». Иоанну Господь не сказал о смерти. «Павла, римского гражданина, не казнят без суда. Но если над тобой, учитель, разразится адская ярость, тогда те, у кого смутилось сердце, спросят, кто же выше Нерона? Ты камень, на котором построена Церковь Божья. Дай умереть нам, но не позволь Антихристу победить наместника Христова». «И не возвращайся сюда до тех пор, пока Господь не сокрушит пролившего невинную кровь!» «Взгляни на слезы наши!» — просили другие. Слезы текли по лицу Петра. Он поднялся и простер над склоненными руки, говоря, «Пусть прославлено будет имя Господне, и да свершится воля Его!»